Как бы в этом году не мешали акулы, бросать Ра-2 нельзя, тем более, что и корабль неизмеримо исправнее, чем Ра-1, вдвоем, без груза, без мачты, без капитанского мостика, на нем еще плыть да плыть. Все у нас в порядке, Кита, киллаж, и корпусы, весла, ничего не сломалось ни разу. Только вот погружаемся мы, тяжелеем, тонем. Решено заполнить срединную шпадину корабля, его трюм, всяческими порожними емкостями, канистрами, амфорами. Таков первый пункт программы. Прибатено второй. У нас есть небольшая кормовая мачта. Мы рассчитывали нести на ней треугольный рулевой парус. Но сейчас планы изменились. Тур хочет смастерить из мачты аутригер, противовес, как у паренезийского катамарана. Это прибавит нам остойчивости. Насчет противовеса сильно сомневаюсь. Боюсь, Тур опять увлекся, как в прошлом году, с кормой. Карма на ра 1 была бедствием. Она с самого начала повела себя не по совести, прогибалась, обвисала и в конце концов потащилась за нами, как полуоторванная подметка, мешая двигаться и грозя отломиться. И тогда Тур объявил, что «Имеется план, планов полно, идем на дно», раздраженно приписано в моем дневнике, «приподнять корму, протянуть с нее канаты на нос» и дернуть как следует. Не дернуть, конечно, выбирать понемногу, постепенно, каждый день. Приступили к работам, подготовительным, весьма кропотливым. Карло и Сантьяго долго-долго отбирали длинные крепкие веревки, крепили их на носу и проводили к корме. вдула не менее долго сверлил в вертикальных стойках мостика дыры. Веревки были продеты в эти дыры, и двумя петлями закреплены на поперечном брусе у транса, опять же после долгих-долгих трудов. Стали тянуть, по бурлацки раз-два взяли и заметили, что одна из стоек мостика прогнулась, трещит и сейчас сломается Бросили корму, взяли за мостик, укрепили его противотягами, покачали, потрясли крепко, опять взяли за канаты, еще раз взяли, пошла! Кончик кормы, самый кончик зашевелился. Тур торжествовал, я, как заметивший, до ночи ходил у него в любимчиках, был обласкан и расхвален, но разо три тур спросил меня по секрету, ты вправду видел или тебе показалось? А Сантьяго сложил из бумажного листка корабли, по знакомой детям всего мира схеме, смастерил, продел где надо ниточку и продемонстрировал наглядно на модели, что ничего с подъемом кормы не получится, это все равно, что тянуть себя из воды за ухо. Чем выше корма, тем ниже центр. Мы просто как бы складываемся на манер пирочинного ножика. Буважно кораблик не убедил тура. На завтра Карло лазил по мостику, увешанный новыми веревками. Затем они с туром, остальные под разными предлогами уклонились, а приказывать тур не захотел, принялись тянуть, и опять корма слегка приподнялась. Но что польза-то? Нас закручивала в жгут, палуба собиралась стать правым бортом, а левый борт палубой. Болоце на корме превращалось в озеро, отделенное от океана чисто условной перемычкой, и та вот-вот исчезнет. Что могли дать отвоеванные у воды жалкие сантиметры? Тем более, что отступая в одном месте, волны брали реванш, в другом у подножия мачты возникла лужица. Но Тур не жалел усилий. Вопреки очевидному, он не сдавался. Я это теперь понимаю. Именно за тем, чтобы не сдаваться, чтобы не опускать рук, Помните, как-то лягушка из сказки, она попала в крынку со сметаной и плавала-плавала в ней, пока не сбила сметану в твердое масло. Можно рассчитать за и против, определить нулевую вероятность эффекта и благоразумно прекратить попытки. А можно делать безрассудное, стараться будто и без толку, но знать, что толк обязательно будет, пускай не тот, которого ждешь, а совсем иной. Всякая деятельность заразительна вон уже экипаж приободрился экипаж берет с капитана пример Абдула и Жорж вернулись к папирусным связкам для надстройки бортов. Карлу опутанный канатами единоборствует с ними как лакалон. Ах канаты, веревки, веревочки, бечевки шнурки! И не было поясан мостик они шли спереди назад, сзади вперед, слева и вправо, вверх и вниз и по диагонали. Мы пролезали под ними, над ними, между ними, цепляясь, потыкаясь, извиваясь, чертыхаясь. — Сантьяго, где твой мачете? — радовалась, кажется, только Сафи. Она устраивала себе качели из всевозможных замысловатых петель и концов, будто нарочно для нее оставленных Карло. Ей тут было привольнее, чем в родных джунглях.